Сорок шесть. Я и не вспомню, когда в последний раз так хорошо спала. Наверное, так же с Сергеем, только пять лет назад. Не было никаких беспокойных сновидений, перебивающихся беспокойством о том, что я могу проспать на работу или не успеть приготовить Машке завтрак. Кажется, будто весь мир стал тёплым и уютным. Сергей обнимал меня всю ночь. Давно ли меня обнимал мужчина? не в качестве прилюдии к интиму, а просто так, будто это его необходимость. Ставило Игорю получить то, что хотел, он сразу же отворачивался к стене, про Глеба даже вспоминать с неохота, а других мужчин у меня и не было. Привет, Кать, раздаётся в тишине утра слегка охрипший голос. Ты так сладко спала, что я не хотел просить тебя закрывать за мной дверь. Я могу только кивнуть в ответ. Язык не слушается. Мы с Сергеем лежим совсем близко, так что колени соприкасаются. На нём нет рубашки. Живот затапливает забытым, горячим, и я начинаю краснеть. Ничего страшного, почти беззвучно шепчу я. Спасибо, что вернулся и помог. Из-за то, что соседки ответил. Жуткая женщина тихо смеётся он. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза, и я, не выдержав, первый отвожу взгляд. Скоро проснётся Маша, и ей ни к чему видеть нас, лежащими вместе. «Я пойду умоюсь», — смущённо бормочу я, вставая с дивана. Домашнее платье задирается, и я быстро его одёргиваю. Потом сделаю завтрак. Семья в ванной, я ругаю себя. Так прозвучало, как будто я приглашаю его остаться, ведь приняла же решение держаться от Сергея подальше. И снова. Но так хочется продлить эту сказку ещё хотя бы на час. Вроде бы мелочь. Этот починенный трубопровод и поставленная на место соседка. Но как же давно никто для меня такого не делал. Как мне этого не хватает. Почувствовать крепкое мужское плечо и понять, что я не одна. Из таких житейских мелочей складывается забота. Я быстро залезаю под душ и делаю его по холоднее, чтобы привести себя в чувство, и расчёсываю волосы, с минуту разглядываю себя в зеркале. Немного лицо бледновато, но не красится же с утра. Интересно, Сергей ещё не ушёл? Кашу готовить не буду. Сделаю в честь устранения потопа машины любимые блинчики. Когда я выхожу из ванной, то от неожиданности останавливаюсь, как вкопанная. В воздухе пахнет едой, жареными яйцами, если не ошибаюсь. На цыпочках крадусь на кухню и застаю невероятную картину. За столом, болтая ногами, сидит Машка, одетая в свою розовую пижамку со слонниками, а у плиты стоит Сергей. На нём вчерашняя рубашка с закатанными рукавами, волосы растрёпаны. Жарит яичницу с помидорами. Доча замечает меня первой и радостно сообщает очевидное. Мам, а Сергеем нам кушать готовят. Я просила блинчики, но он сказал, что блинчики делать не умеет. Будем кушать яичницу. Маша не могу не улыбнуться. Маша терпеть не может яйца, но её привязанность к Сергею так сильна, что она великодушно решила об этом промолчать. Да не стоило возиться, Серёж, я же могу сама. Не лишай меня возможности прихвастнуть кулинарными талантами. Усмехается он. У меня разряд по яичнице, если ты не забыла. Я робко притягиваю к себе стул и сажусь. Да, я помню. Тогда, 5 лет назад, Сергей часто готовил мне завтрак, и это всегда была яичница. Ничего другого он делать просто не умел. Сергей уже готовил тебе яичницу? Переспрашивает Маша с подозрением, глядя на меня. Очень давно тебя тогда ещё не было. Сергей пытается разложить приготовленное по тарелкам, но я ему не позволяю и заставляю сесть. Наливаю чай, и мы втроём завтракаем, как настоящая семья. Я хотела извиниться за то, что сказала по телефону, говорю я, когда Маша уносится в спальню переодеваться. Я была непростительно груба и все те вещи, а в действительности я так не думаю. Я считаю тебя хорошим человеком и, запнувшись, я понижаю голос. Хорошим отцом для Маши. Кодык на шее Сергея дёргается, и он едва заметно мне кивает. Эмоции глушат меня, пальцы, удерживающие чашку, начинают дрожать. Нам нужно сказать ей, Кать. Ты же знаешь, что я больше никуда не уйду, как бы у нас с тобой в дальнейшем ни сложилось, Маша навсегда останется моей дочерью, и я хочу, чтобы она носила мою фамилию. Я знаю, что он прав, но от одной мысли о таком признании мне становится страшно. Как маленькая пятилетняя девочка отнесётся к тому, что мужчина, который недавно появился в её жизни, и ей... есть... Я скажу ей, просто нужно немного времени. Мне страшно, понимаешь? Понимаю. Ты не будешь одна. Я тебе помогу. Дальше говорить не получается, потому что в комнату забегает Машка. «Так неохота в садик», — грустно тянет она, дёргивая свой нарядный сарафанчик. Там скучно. А хочешь, не пойдём сегодня в садик? Вдруг спрашивает Сергей, быстро глядя на меня. И мама твоя не пойдёт на работу. Я же её шеф, могу и дать выходной. А вместо этого мы втроём поедем в детский мир и купим тебе разных игрушек. Что скажешь? Я с укором качаю головой. Он балует Машку, но потом смотрю в её счастливые глаза и понимаю, что ни за что не откажусь.